Глава тридцать четвертая. Артур. Артур, ты с нами? Щелкнул Феликс перед моим лицом пальцами. Отвлекись немного. Мы жаждем получить хотя бы часть твоего драгоценного внимания. Что? Я поднял голову, оторвавшись от телефона, и уставился на друзей. Он не с нами, удрученно заметил Руслан. Совсем поплыл. Но самый виноват. Заметил он. Какая, черт возьми, глубокая мысль. Кант отдыхает. Хотя в последнее время меня действительно мало интересовали и дела, и уж тем более подколки Руслана. А он как с цепи сорвался, когда Феликс на островах отдыхал. хрена она тебе сдалась?» «Да пошел ты!» «Баб тебе, что ли, мало?» «Отвали!» Это, если кратко, наш ежедневный диалог с Русланом. В первый раз я еще добавил парочку нелицеприятных фраз. Какого ж хрена не сказал, что Марину знает? И с они подруги. Я бы точно нашел повод не приходить к нашей красавице на день рождения. Пока все конфетки не расскажу. Правду. Свою, черт возьми, дурацкую шутку. Так и хотелось разнести все вокруг но я держал себя в руках. Марина в последнюю нашу встречу села в машину к какому-то хмырю, и я бы его шею скрутил моментом. Едва сдержался, чтобы не броситься следом. Даже запомнил номер тачки и хотел попросить Руслана нарыть на этого мужика все, что только сможет. Злость, агрессия, желание даже убить кого-то. Но это в самом начале а потом подумал, и толку? Марину мне это вернуть не поможет. Наоборот, еще больше увеличит пропасть между нами. Я видел в ее взгляде осуждение, что пока не готова она меня простить. И ушел. Старался не звонить, не писать, не напрягать и не навязываться, но желание было сильнее меня. Я попал по полной программе. Ни дня без нее прожить не могу. Как влюбленный идиот сидел под подъездом, караулил возле больницы, но конфетка специально, как я понял, меняла свой привычный распорядок дня или просто сбегала, не желая мне попадаться на глаза. Не хотела меня видеть. Не хотела говорить со мной. Черт, да что же она такая упрямая? Артур, мне не нравится, когда Лика нервничает. Довольно спокойно заметил Феликс, что совсем на него не похоже. Взгляда не отводил, пытаясь хоть так донести до меня свою мысль. И я не специально. Даже оправдаться попытался, на что Феликс опять без эмоций прореагировал. Ты уж постарайся. Намеренно сделал паузу и с полуулыбкой на устах добавил «А то меня эти бабские слезы уже достали». Приходила. Одно слово, но друг понимает меня даже с полувзгляда. Кивнул, вызывая у меня зубной скрежет и очередную порцию злости. Клике, значит, поплакаться в жилетку, она нашла время прийти, а встретиться со мной — А мне не нравится, когда вы оба погрязли в своих хм дамах, а не в бизнесе. Тут же влез Руслан, заполняя молчаливую паузу. Достали оба. Тоже мне, вечный работник года, жена-ненавистник, мать его. Конечно, вслух я не высказался. Сейчас вообще ни до чего нет дела, особенно до ехидства и извечного ворчания Руслана. «Я вам еще нужен?» — посмотрел на друзей, не желая дальше обсуждать наши непростые взаимоотношения с конфеткой, а также мою вдруг резко нахлынувшую апатию. Мне нужно отъехать. «Езжай, Артурчик!» — напутствовал меня Руслан, сидя в своей излюбленной вальяжной позе. «Только не забудь, что завтра у нас встреча!» «Черт!» Я не сдержался, хотя на языке так и крутились словечки похлеще. Отец Оксаны не сдавался, как и она сама, обрывая мне телефон и присылая довольно-таки откровенные фото. Не могу понять, как можно быть такой тупой. Нам надо решить этот вопрос, Артур. Снова голос разума в лице старшего друга наставлял меня. Хорошо еще Руслан не прочитал мне поучительную лекцию на тему того, что не стоит спать с дочерями, сестрами и прочими родственницами деловых партнеров. Но кто же знал, что Оксана окажется такой клейкой стервой, и отделаться от нее будет крайне проблематично. — Решим. — кивнул я уверенно в ответ. — Дай мне пару дней. — Даю. — Руслан кивнул тем самым подтверждая свои слова. Уж как-нибудь разрули с этой дурой. Мы с Феликсом даже усмехнулись. Наш друг умеет иногда поднять настроение. Сегодня я решил пойти в наступление. Надеюсь, с нашей последней встречи Марина чуть поостыла. Значит, пришло время нам поговорить и во всем разобраться. Не может человек вот так за одну минуту Разлюбить. А конфетка меня любит. Даже думать о другом не собираюсь, несмотря на ее демонстративный побег с этим хмырем на Мерседесе. Как и я ее, кстати, тоже. Не готов отпустить. Хочу быть рядом. Так зачем, спрашивается, мучить друг друга? Я готов все объяснить и исправить и исправлять, исправлять, исправлять, пока Марина не простит. Напортачил, с кем не бывает, но я же готов искупить вину по полной, так сказать, программе и со всеми вытекающими отсюда последствиями, исключительно позитивными, и со мной в придачу. Во дворе дома припарковался очень быстро. Знал наверняка, что сегодня... У конфетки по графику выходной, а значит, должна быть дома моя строптивая красавица. А может и не должна, мысленно простонал, доставая из кармана телефон, но в последний момент передумал. Лучше сразу поднимусь и заслуженно удостоюсь осуждающего взгляда Ирины Васильевны. Это уж точно нет смысла от меня бегать. На мое счастье, даже в домофон звонить не пришлось. Только я щелкнул брелоком и закрыл машину, как из подъезда вышла старушка, которой я поспешил любезно придержать дверь. Пацаном себя чувствовал, который принес из школы двойку и сейчас получит от родителей по первое число, когда поднимался на нужный этаж. Но тянуть я больше не могу. Пора уже поговорить и окончательно решить, что делать дальше. Нажал на кнопку звонка и даже затаил дыхание, прислушиваясь к звукам по ту сторону двери. Поворот ключа, скрип открываемой двери и передо мной Ирина Васильевна. Смотрела не то чтобы с удивлением, скорее с какой-то настороженностью, Не меньше минуты, если не больше. «Ну, здравствуй, Артур», — первой произнесла старушка, все так же не отводя взгляда. «Добрый день», — кивнул в ответ. «Вроде как агрессии со стороны бабульки нет. А значит, можно и в атаку. Марина дома?» «Нет, Мариночки, ушла по делам», — покачала головой Ирина Васильевна. Я уже ждал, что она сейчас передо мной захлопнет дверь, но неожиданно открыла шире и вздохнула. Проходи. Чего на пороге-то стоять? Спасибо. Даже не поверил я сразу, выдыхая. Сам того не понял, как все это время в напряжении каком-то странном пребывал. Все ждал, что пошлют. Разувайся. Я пока чайник поставлю и женщина даже улыбнулась, чем вызвала у меня очередной вздох облегчения. Вроде бы не все так плохо, как я изначально настроился, но это еще конфетки дома нет, так что рано я расслабился. Надеюсь, что хоть в присутствии своей бабушки она не будет сильно на меня рычать. Сексуально, очаровательно. Как же меня это заводит? Может, и вправду через плечо и к себе в четырехкомнатное логово. А что, пусть осваивается. Вдруг на моей территории все-таки удастся нам договориться. Ирина Васильевна остановился в дверях кухни, прислонившись плечом к косяку. «Вы меня...» «Не передо мной, надо извиняться», — перебила меня старушка, ставя, как и говорила раньше, Чайник на плиту. Ты присаживайся. В ногах правды нет. Кивнула на табуретку и поставила передо мной чашку. Надо было сразу все рассказать. А ведь вы догадались в первую нашу встречу. Вспомнил я изучающий взгляд цепких глаз и даже улыбнулся. Артур, я ведь жизнь прожила, разных людей видела. Пожала плечами женщина тоже вроде как улыбаясь. «И пусть понимала, что к Мариночке у тебя все по правде, но видела, как что-то ты явно не договариваешь. И рассказ о деревенском парне, который работает водителем, уж извини». Махнула рукой и слегка скривилась, но никак не вязался с человеком, которого я увидела перед собой. «Но вы ничего не сказали Марине?» Заметил этой проницательной женщине, пытаясь понять до конца ее отношение ко мне. «Почему?» «Мы должны учиться на своих ошибках, получать собственный опыт», глубокомысленно изрекла Ирина Васильевна и, прищурившись, посмотрела на меня как-то странно. «Артур, ты только при разговоре с Мариночкой постарайся не волновать ее. Она и так вся как...» «Комок нервов». «Хорошо», — спокойно согласился, удивляясь столь необычной просьбе. «Волновать конфетку я в принципе не собирался, только помириться». И на ловца, как известный зверь, только ответил, собираясь задать еще парочку вопросов Ирине Васильевне, как услышал голос из коридора. «Бабуля, я дома».